гражданочка, а... мадам Пельц. Кто вы такие? Кто вы такие? Паврик, это бандиты. Они заезали гуся. Спокойно, мадам, мы никого не режем. Мы с мандатиками. А... А... Позвольте, поняла. Простите, Зоя, я ничего не понимаю. Что происходит у нас в квартире? Я, кажется, поняла. Это уголовный розыск? Вы угадали, мадам Пельц. Абсолютно. Я только не понимаю, как вы успели так быстро. Ну, вот что. Я и Абальянинов, мы никакого отношения к убийству не имеем. Это негодяй Аметистов, которого я приютила и китаец Приходил гладить юбки, не знаю, как его зовут. Цензиньпо, тише. Да. они убили и бежали. Кого убили? гуся Обязал. Ванечка, ах вы! Говорила, надо было ]ね. брать Херунькова. У меня именины. Ванечка! Они никакого отношения к убийству не имеют. Граждане, предъявите документы. 616 20 00 добавочный 12. Товарищ Каланчаев, я говорю, да, ну я, я. А, <сделяя> да. Садовая 105, квартира 104, да, да. Следователи и доктора. На все вокзалы Аметистова и Сензиньпо по кличке Херувим. Да, все. Мария Горбатова. Знаем, мадам, знаем. Мария Горбатова. Позвольте, позвольте. позвольте. Здесь недоразумение. Я совершенно случайно попал. Я... Как ваша фамилия, гражданин? Попробуй. А зачем и моя фамилия? Когда семейные именины это законом не возбраняется. Между прочим, я сам юрист. Я... В квартире убийства, гражданин юриста. Что? Виноват. Ванечка, Ванечка, посмотрите, нет ли еще кого? Да никого нет, сухо, давай с деструкцией. Выпустили Херувинку, выпустили. Что? Ах, вот оно что. Так это донос. в смокингах. того же вы берете? Вполне приличного человека и гостей. А убийцы-то бежали. Бежали! это вы, мадам, куда они убегут? По РСФСР бегать не полагается. Каждый должен находиться на своем месте. Абсолютно. Тихо! Ванечка, впустить? Пусть. Граждане, разговоров о происшествии никаких. Нет, ну, что вы? Попрошу соблюдать прежнее настроение. Ага. Здравствуйте, граждане. Доброе здоровье. Зоя Днисна, вечерок еще не кончился. Поздновато, соседи обижаются. Ну да, впрочем, дело именинное. Кто вы такой, гражданин? Это довольно-таки странно. Это я вас могу спросить. Кто вы такой? Чего вам здесь в квартире? Я председатель домкома. Очень приятно. Гуся, знаешь? Да в чем дело? Я к Зое Денисовне. Пропустите. Отвечай пожалуйста. на вопрос, гражданин. Да кто вы такие? Пусть знаю. Они в нашем доме проживают... Проживали. Прожи, прожи, проживали. Товарищи дорогие, я давно начал замечать. Подозрительная квартирка. Вот все вроде тихо, мирно, а не нравится мне. Сосет у меня сердце. Сосет. Я завтра хотел сообщить. А сегодня я для наблюдения прибыл. Для наблюдения? Ах же ты мерзавец. Ну, раз уж на то пошло... Прекрасно он знал, что в квартире делается. Я ему деньги платила. А у него и сейчас в кармане десятичервоная бумажка. И я знаю номер. А -а -а. А -а -а. Ты, <связывая> что ты делаешь? Дефективный а -а -а. червонцы грызешь. Граждане, я человек малосознательный. Я только что от станка испугался. Испугался? У тебя под носом гуся режут, а ты червонцами закусываешь, председатель свинячий. Товарищи дорогие, учитывая темноту и невежество, как наследие царского режима, а равно также и считать приговор условным. Что я говорю, я и сам не понимаю. я, я... поднимайся. Давай. Давай. Я а. все понял. Вас подослали. Но почему вы в смокингах? А, полагали в качестве гостей побывать. Простите, пожалуйста, но к смокингу ни в коем случае не надевают желтых ботинок. Черт! Это мой муж. Он очень тяжело болен. Он не может жить без морфия. Вы там, пожалуйста, не обижайте его. Ванечка, забирайте. Граждане, пожалуйста. На лестнице, господа, никаких разговоров. Что За это ответите. <связь> Пожалуйте ехать. Одну минуту. Шторы. Стой. Сию минуту. Закройте шторы. Стой. Стой! Вадич. Вадич.